Дальше по Ордынке, за особняком Морозовых, находится храм иконы Иверской Божьей Матери, построенный в 1673 году. Особо чтимая в России икона хранится в Иверском монастыре на Афоне, основанном выходцами из Иверии, то есть Грузии. Ее точная копия была привезена в Москву в 1648 году, и на протяжении последующих десятилетий делались списки с иконой и основывались в ее честь храмы. Эта церковь была перестроена в конце XVIII – начале XIX века в стиле классицизма. Ее портики не разрушили в советское время, хотя церковь не действовала, и здесь находился клуб автомобильного завода «Варс». Храмы в ампирном стиле разрушали в Москве не столь часто. Иосифу Виссарионовичу Сталину поздний французский классицизм, то есть наполеоновский ампир, даже импонировал. Известна его фраза «Я думаю, рабочему классу будет ближе всего», Искусство революционного классицизма. Храм Иверской иконы Божьей Матери является одним из пяти храмов, воздвигнутых на Ордынке. И Большая Ордынка – единственная улица Белого города, которая сохранила все свои церковные постройки. Отметим напоследок, что в храме Иверской Богоматери находится не только одноименная икона, но и мощевик со 104 частицами мощей разных святых.